Стройный молодой человек, с необычайно красивыми чертами лица, пошел к ним навстречу и приветствовал его с изысканной любезностью и радушием. Сотни ярких свечей освещали залу, благоухавшую так же, как и лестница, редкостными и красивыми экзотическими цветами. Буфетный стол ломился от яств, слуги сновали среди гостей, разнося фрукты и бокалы с шампанским. В гостиной было человек 16, почти все они были очень молоды, и почти каждое лицо светилось умом и отвагой. Часть толпилась вокруг рулетки, другая окружала стол, за которым один из присутствующих металлбанк. «Так вот оно что», — подумал Брэкенбери, «я попал в частный горный дом». А извозчик просто-напросто зазывала. Оценка обстановки была для Брекенбери делом секунды, и к своему заключению он пришел еще прежде, чем хозяин выпустил его руку. Теперь Брэкенбери вновь обратил свои взоры к нему. Со второго взгляда мистер Моррис производил еще более яркое впечатление. Утонченная простота манер, благородство, доброжелательность и мужество, которыми дышали его черты, никак не вязались с представлениями лейтенанта о содержателе горного притона, а разговор выдавал человека, и пользующегося заслуженным почетом, и занимающего высокое положение в свете. Брэкенберри почувствовал к нему инстинктивное расположение, которое, как не досадовал на себя, подавить нему. «Я вас слышал, лейтенант Рич», — сказал мистер Моррис, слегка понизив голос, «и, поверьте, счастлив с вами познакомиться. Ваша наружность вполне соответствует вашей репутации, которая, предваряя вас, добралась к нам из Индии. И если вы согласитесь простить мне несколько бесцеремонный способ, каким я заполучил вас к себе», то окажете мне не только честь, но и большую радость. «Человека, который может в один присест разделаться с отрядом диких кавалеристов», прибавил он с усмешкой, «вряд ли смутит отступление от этикета, пусть даже и значительное». С этими словами мистер Моррис подвел Брэкенберри к буфету и принялся радушно его подчивать. «Право же, — размышлял лейтенант, — такого славного малого я еще не видел. И здесь, несомненно, собралось самое приятное общество — какое можно встретить в Лондоне. Он пригубил шампанское, которое оказалось отменным. Заметив, что многие уже принялись курить, он закурил манильскую сигару, подошел к рулетке и стал с улыбкой наблюдать за капризами фортуны, время от времени и сам пытаясь счастье. Внезапно он заметил, что и сам он, и все прочие игроки являются объектом пристального наблюдения. Мистер Моррис расхаживал среди гостей, выполняя обязанности хозяина Однако не забывал при этом метать быстрые пытливые взгляды То в один угол комнаты, то в другой Ни один из присутствующих не избежал его внимания Он наблюдал, как тот или иной игрок принимает крупный проигрыш Подмечал размеры ставок Задерживался подле собеседников, погруженных в разговор Словом, не было, казалось, такой черточки Которая бы ускользнула от его проницательного взора «Нет, — подумал Брэкенберри, — это не горный притон, а скорее какое-то тайное следствие». Он сам стал пристально вглядываться в мистера Морриса, следя за каждым его движением. Несмотря на улыбку, почти все время блуждавшую на губах любезного хозяина, он заметил, что из-под нее, как из-под маски, проглядывает измученная, утомленная и озабоченная душа. Кругом все смеялись, делая одну ставку за другой, Впрочем, гости перестали занимать Брэкенбери. «Этот Моррис, — подумал он, — не теряет времени зря. У него какая-то своя затаённая цель. Ну что ж, у меня тоже будет своя. Понять, в чем эта цель заключается».